сроки согласованы. Итак, история семейная. Мой отчим, видный доктор, уложил к себе в больничку свою мачеху 80 лет. Такое вот сложное родство. Дело в том, что бабушка физически вполне крепкая, но она, состоящая с нами в контакте лет 20, стала вязать узлы, куда-то собираться. Деньги, жалуются, у нее украли, надо сходить в милицию получить. Семнадцать тысяч, якобы пенсия, «И родичей моих она знать не знает. Они поженились? Да, в 1979 году. Я не знала. Но пасынка своего моего отчима признает. Правда, не знаю, за кого. Удивляется, разве его уже выпустили из тюрьмы? По комнате ее ходят некие люди, но это не важно, они ей не мешают. Они идут с работы к себе домой, а у нее курят. Психиатр написал, полный распад личности». А родичи мои как раз собрались за рубеж и на пару недель пристроили бабулю в больницу. И отчим мой весь на нервах, вдруг как помрет, пока их нет, перестраховался, дал сестрам телефоны, мой и многие другие, хотя помирать ей совершенно нечего. Все органы и система работают изумительно, кроме одной, надзирающей за остальными. Отчим построил во фронт главную сестру и сказал ей: так, в случае чего, в сейфе лежат деньги 10 тысяч. Крематорий и все дела. Поняла? Поняла, поняла. Трясется от грузоответственности. Хорошо поняла? Хорошо, хорошо поняла. А когда похороны?»